Небо было темно и чисто. Дождя ночи не будет, и туман так далеко в поле поди не достанет. Поставив телегу у куста, волк поглядел на изрядно накидавшегося Ольгика, обнимающегося с Леншиком, и похлопал Даромира по плечу. «Пошли, сынок, поможешь?» «Угу», — кивнул Дарамир и спрыгнул с телеги. «Приехали уже?» — удивленно огляделся Леншик. «Неплохо, неплохо». Княжеч отвязал и стряножал коней... Усталых кобылок волк выпряк сам. «Морды вязать им не будем?» — больше утвредительно, чем вопросительно уточнил Дарамир. «А толку?» — согласился волк. «Это дружинные кони, выученные в тишине, стоять спокойно. И коли ржать, то тихонько, так чтоб и в десяти шагах их слышно не было. А лошаденки-то пахотные, но вряд ли. Так с треножем и хорош. Да и в поле-то не спрячешься, нас и так всяк углядит». Небо уже укрыло землю темным одеялом ночи. Тонкий серп луны вывел постись яркие звезды охотника. Три звезды, как приколученные, всегда стоят на месте. Еле заметно мерцая красным, указывала вправо звезда-мудреца, и тускло отзывался ей зеленоватый глаз кота, между ними яркая белая звезда охотника. Отец учил меня читать карты и звезды. Даже на картах Вергоя мудромысл с батей заставляли чертить созвездия, — Как они летом, как зимой, весной, осенью, — тихо сказал Дарамир. Вот только звезды я могу видеть лишь на бумаге, а в небе, ежели ясно и безлунно, то, глядишь, что пять раз разгляжу. Что толку от того, что я могу начертить пером все эти карты, если в пути я не вижу ничего? — Глазами-то каждый богат, а вот умом не все. — Скажи, ты видишь сейчас звезды? — Да, охотника и берендея, Кузнец вон, над лугом куёт. «Да жена его неподалеку трудится, а почти у самых гор вон ведьминская метла». «Это правда, что у охотника одна звезда красная, а другая зеленая?» «Не сводя глаз с неба, спросил княжич». «Нет», — волк покачал головой, — «они все белые, но если приглядеться, то мудрец едва заметно отливает в розовый, а глаз — в зеленоватый». «Я долго не мог научиться это видеть, но плохой охотник не умеет читать звезды». Мальчишки нашей деревни спали на улице, чтоб каждую ночь выглядываться в звезды. Ничего себе, не холодно. Зимой-то мы в шли, но едва сходил снег и до заморозков жили на дворе. Ничего себе, выдохнул Дарамир. Да, а как до утра числа доходили, так давай мериться, кто зимой на улице заночует. И как? Кто сдюжит, да не побежит домой к печи, тот ходил боярином, нос задирал. А все шорты разинут. И ну, тоже пытаться, пока мать уши не обдерет. Зато как на охоте славно было после таких развлечений. И не хворали? И еще как хворали. Постоянно кто-нибудь до да грудь застудит по дурости. Перинеты с одеялами мы не брали, только шубу до да тулуп. Да что еще? И ладно бы в телеге спали. Так не по-мужски это. Нам же чем суровее, тем славнее. Еще до первой охоты бывало без половины пальцев доживали. Сурово, восторженно выдохнул княжич зато охотничий лог всегда служил на грайскому двору и ни разу не подвел князей знаешь сынок приобнял волк Дарамира. пора бы спать лезь в телегу скоро попрощаемся с добрым леншиком отдыхать нам доведется только в грате дарамир поглядел на обнимающихся и громко бронящихся ольги ха леншиком а ты мне к земле не привыкать под телегой лягу дарамир молча развернулся и неуклюже зашагал к телеге Не был бы Леншик так пьян, точно догадался бы, что непростой отрок ему попутчиком стал. Но коли Ольгих не подведет, то не просохнет добрый человек. Земля сухая и теплая приятно грела спину. Волк укрыл лицо локтем от соломы и трухи, сыпавшейся с телеги. Ольгик и Леншик жаловались на своих жен и их матерей, даже прослезились от умиления. Разговор их становился все тише и медленнее, мысли все больше путались, а потом и вовсе затихли. Волк аж проснулся, когда тишину надорвал раскатистый пьяный храп. Хорошо, хоть в лесу Ольгик был трезв, а то храп услыхали бы в самой грате. Даромир тихонько спрыгнул с телеги и осторожно подполз под нее. лаксан поднялся на локти. Ты что? Прямо в уши храпят. Не могу так спать. Ты хоть подремал чуток? Чуточек подремал. Ладно, коли не затихнут, то раньше снимемся. Им-то что? Все равно дрыхнут. Глядишь, и тебя на ходу укачает. Помнишь, ты спросил, почему именно тебя я назвал отцом? Угу. Отец бы тоже так сделал, вздохнул Дарамир. Как? Он бы тоже выдал меня за твоего сына, коли в нужда была. Вот оно что, ухмыльнулся волк, укладываясь поудобнее. Он ведь знал твою мать. Я тоже ее знал. Знал? Она мертва? Волк молчал. Молчишь. Отец тоже всегда молчал. Но я точно знаю, что помнил. Она была очень красивая. Все при дворе об этом говорят. Оттого князь ее и сосватал, как только смог. Уж больно много хлопот с ней было. Волку нечего было ответить. Он просто разглядывал дощатой одной телеги. Дарамир молча ворочался. Земля была сухая и теплая, но шибко жесткая. Пересохла от жары. Да и храп не давал ему уснуть. «Первую дочь он назвал Иранкой», — снова заговорил княжич. «Кто?» — безразлично спросил волк. — Отец. — Я думал, княжичам духи имена дают. — Да, но она не была княжной, точнее, не совсем. Это дочь кухарки, она была нашей нянькой, добрая, хоть и простая. — М-м-м, протянул волк. — Знаешь, Ранок, они мертвы, им все равно. — Не говори так. — Как, боишься слов? Думаешь, слово убило их? — Слово может вершить судьбы, — выпалил княжич. — Да нек всегда так учил. Волк нахмурился и отрезал. Если и так, то их убило не слово, а ложь. Так зачем лгать себя, что слово может что-то изменить? Так что же... Ничего. Нужно спать. Слышишь?» Указал вверх волк. Один умолк, стало тише. «Скоро ведьмин час. Давай хоть чуток поспим, и на рассвете выйдем». «Как ты можешь спать в такой шум?» — прошептал Дарамир. «Жизнь в теремах не нежила», — отрезал волк и отвернулся. «Спи». Дарамир пыхтел... Поворачиваясь с бока на бок И едва слышно хлюпал носом Ранок, прошептал волк Не серчай, что я так сурово осадил тебя Про князя Да понял я, проворчал Дарамир Давай спать